Он ушел, а я присел на ручку кресла и оглянулся. У комнаты был такой вид, словно здесь з о р в а л с я картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стенах. Тоненькие ниточки копоти, п лавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными, вдавленными странной округлой формы. И о г р о м н а я о б у г л е н н а я вдавлено на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось. Я посмотрел на стол. Стол был завален. Посередине была раскрыта одна из огромных редакторских папок в а й н г а р т о н а а другая лежала сбоку с завязанными тесемками. И еще лежала старомодная, сильно потертая папка с крышкой под мрамор, с ярлыком, на котором было напечатано, как на машинке –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 Заберусь куда-нибудь подальше, на п о м и р Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период А что ты понимаешь в метеорологии? Спросил я тупо, а сам подумал От этого ты ни в каком п о м и р е не укроешься Тебя и на п о м и р е отыщут Дурацкое дело, нехитро, возразил Вечеровский Там никакой особой квалификации не требуется Ну и глупо, сказал я Что именно, о с е д о м и л с я Вечеровский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 Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. «Все выбрось и занимайся своим делом!» Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая палеными ресницами, затем надвинул на глаза остатки бровей и уставился в свою чашечку. «Ты же уникальный специалист!» — сказал я. «Ты же первый в Европе!» Вечеровский молчал. «У тебя есть твоя работа!» — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле.